Глава тридцать пятая. Это Адер отравил Кибелу. Это была она, мать тьма? Опомнилась я. Да, вы дома, госпожа. Зарычал Марбас, подсунул пушистую голову под мою руку и потёрся мордой о ладонь. Я с удовольствием почесала ему за ушами, однако слова демона никак не укладывались в голове. Я превосходно помнила свою настоящую маму. и нашу небольшую двухкомнатную квартиру в Москве, которую всегда считала родным домом. Быстро же она улетела, пробормотала недовольно. Она всегда с вами, заверил Марбас. Стоит только обратиться, как она ответит. Все наши души и л я в р и демонов, и темных магов созданы благодаря одной матери. Но поспешим, госпожа. На первый раз вам лучше не оставаться в долине слишком надолго. Я отведу вас прямиком к озеру потерянных душ. Просьбу девочки выполнить несложно. Держитесь за меня, чтобы не позабыть все на свете от красоты родного мира. Лев двинулся вперед и дернул хвостом, сунув мне в руки его кончик. Так мы и пошли друг за другом по мягкой траве через темные деревья и почерневшие, словно от сажи, высокие кустарники. Я наслаждалась чистым и вкусным ароматом воздуха. в д о л и не стояла какая-то идеальная температура. Тепло, но не жарко. Дул легкий, будто убаюкивающий ветерок. В какой-то момент мне захотелось узнать, где все демоны. Мы шли по ощущениям не меньше получаса, но не встретили ни одной тёмной души. Вопрос не пришлось озвучивать. Ответ пришел в голову сам, как голос интуиции. Маги и демоны в долине жили в тени. п р о с т р а н с т в о этого п о д м и р а было многомерным. Можно было находиться рядом, но не чувствовать присутствие друг друга. Как же здесь с п о к о й н о душа радуется! воскликнула я и озвучила догадку. Здесь мы с тобой можем общаться без слов, только с помощью мыслей. И в обычном мире тоже можем без слов, госпожа. Обернулся Марбас, но нужна практика. Чем больше вы работаете с собой и тьмой, тем сильнее в а ш е у м е н и е чувствовать мир и управлять тёмной субстанцией. Мы все шли, и я захотела уточнить про с м е р т ь к и Беллы и Адора, к о т о р ы й п р и н е с ей последнее зелье. И так и э т о к вертел в голове вопрос, чтобы ответ не прозвучал слишком болезненным, пока внимание полностью не заполнила лишь одна паническая и невыносимая мысль: это а д е р о травил Кибелу. Да, прорычал дракон, резко остановившись. От неожиданности я налетела на него сзади. Мы пришли. Озеро потерянных душ за тем ветвистым деревом госпожа. з н а ч и т это а д е р Схватилась за висок и беспомощно замерла, не желая двигаться дальше. Села возле дерева, опершись спиной на его ствол и откинула голову. Подождем немного, мне надо отдышаться. Закрыла лицо руками. Внезапная слабость и тошнота. Я сделала несколько глубоких глотков воздуха и повернулась на бок. Кора дерева казалась мягкой, как подушка из лебяжьего пуха, и меня потянуло в сон. Госпожа. Демон постучал по коленке мощной лапой. Не время для сна. Только отдохну. Отмахнулась от него. Меня все равно никто не ждет в доме дракона. Вы пришли за душой совы. Девочка вас очень ждет. Грозно зарычал Марбас. Ах да! Вспомнила, смахнув с глаз выступившие капельки слез. Как же здесь хорошо. Не хочется никуда уходить. Идемте. Марбас подтолкнул меня мордой и пообещал. На озере еще красивее госпожа такого вы нигде не увидите. Я обхватила льва за шею, оперлась на него и встала. Ада рубил Кибеллу намеренно. Это не было случайностью или неосторожностью. Потерла глаза. Не могла разгадать его мотив. Убил из ревности? Все только и говорят, каким первоклассным магом была Кибелла. Никто и слова не обронил об ее изменах мужу. Не могу сказать, госпожа. Прорычал демон, и как ласковый котяра потёрся мою мокрую ладонь чёрным носом. Я различаю сильные эмоции магов только когда они рядом. В п р о ш л о м я вижу события, но не всегда могу правильно их трактовать. Не могу объяснить, зачем ваш муж убил свою первую жену. Отсказанного на меня резко навалилась усталость, будто по голове стукнули чем-то тяжёлым. Я обогнула наватных ногах ветвистое дерево и вышла к воде. Озеро простиралось далеко вперед и уходило за горизонт. Поверхность воды сверкала блеском кристалликов, словно на дне, как в шкатулке с драгоценностями, лежали бриллианты. Сияние – это потерянные души, – пояснил Марбас. Позовите сову госпожа, если она откликнется, вы сможете забрать ее душу с собой. о х пробормотала про себя, закатив глаза, эта сова недолюбливает меня, едва я встала на порог семьи Гароль. Да, она ни за что ко мне не выйдет, просто из принципа не пойдет. Сияша, Сияша, позвала я с беспокойством, побродив по берегу. Озеро действительно казалось настолько волшебным, и я пожалела, что не смогу сохранить, сфотографировать эту красоту, чтобы любоваться ей чаще. Сияна, одна маленькая девочка очень ждет твоего возвращения. Она будет горько плакать, если ты не вернешься. Ты ей очень нужна. Вздохнула я, опустив пальцы в воду. Сверкающие кристаллики облепили кожу, но когда я вынула руку из озера, по нестекала й только вода. Сияша, со зарством пропела я и легла на край б е р е г а в смотрелась в сверкающее б р и л л и а н т а м и дно. Поговорю с Аддером, устроим тебе еженедельный выходной и обязательно отпуск. У. -у, -у Мне показалось, я четко услышала знакомый совиный голос. а затем к носу подлетел яркий сверкающий к р и с т а л л и к Договорились. Улыбнулась я, обхватила его ладонью и разглядела. Бриллиант горел теплым светом и приятно согревал кожу. Я аккуратно положила душу совы в карман. Она у меня марбас. Обернулась к демону. Останемся ненадолго. Хочу сделать практику для верховных магов, которую сегодня объяснял Грэм. Вдруг никогда больше сюда не вернусь. Лев недовольно зарычал. Но я уже сидела возле озера с потерянными душами и смотрела на него во все глаза, стараясь понять и почувствовать, что оно такое, чем живет и как дышит. В отличие от пруда возле дома Адера у этого озера словно не было физических границ. Воду держали берега, но она будто бы текла сквозь них через многомерное пространство. Невидимое озеро было под деревьями, под травой и даже под воротами, которые встретили меня у входа в долину. Вода обнимала дом тёмных от края до края, и переместившись в неё, я ощутила удивительное родство с окружающим пространством. Я ч у в с т в о в а л а себя дома и в безопасности. В области сердца стало настолько горячо и спокойно, что мне хотелось танцевать от восторга. Госпожа, зарычал Марбас, пора. Я вытащу вас сам. Бери мою кровь. Хихикнула я, а когда взглянула на руку, заметила, что красная струйка от первой царапины еще не затянулась. Капли крови упали на темно-зеленую траву и на мою голову обрушился давящий туман. Я прижала душу с и я н о й рукой, чтобы та не выскочила из кармана и очнулась лежащей на покрывале. Адель смотрела на меня покрасневшими от слез глазами, а Грэм щупал пульс. Его к о г т и с т ы й демон лежал у меня на животе и мечтательно строил бирюзовые глазки. Я разглядела в них сверкающие золотом прожилки и послала баловнику воздушный поцелуй. Я вернулась, но удивительное чувство р о д с т в а совсем существующим, по-прежнему осталось в моем сердце.